Портал аудиокниги.клаб представляет Марина Ясинская Маятник аварийного хода Джейд размеренно шагал по Бонд-стрит, толкая впереди себя тачку И металлический звук его тяжелых шагов гулким эхом метался между пустых домов Колеса тачки подскакивали на булыжниках мостовой так, что сложенные внутрь образцы грозили вывалиться на землю. Но Джейд внимательно следил за тем, чтобы драгоценная поклажа не упала и не получила повреждений. Найти пригодный для опытов материал изо дня в день становилось все труднее. В последний раз человеческие тела в хорошей кондиции Джейд отыскал две недели назад. Это на первых порах образцы можно было собрать, просто выйдя на улицу, Но чем больше проходило времени, тем больше тлело и плоть, и тем меньше оставалось хороших материалов. Сегодня Джейту повезло. В одном из домов он нашел холодный подвал, внутри которого обнаружилось четыре прекрасно сохранившихся из-за низкой температуры тела. Джейд погрузил на тележку всех четверых. Два образца были взрослыми и разнополыми. Третий образец оказался миниатюрным. Не так давно Джейт узнал от старого автоматона Аруана, что миниатюрные образцы называются детьми, и что именно из детей со временем получались люди. А четвертый образец был очень необычным, безволосый и с черным кожным покровом. Джейд полагал, что андроидов эта находка сильно заинтересует. До сих пор их опыты по восстановлению человечества не привели к желаемым результатам. «Возможно, если они возьмут этот необычный черный образец, у них наконец-то что-то получится». На перекрестке Бонд-стрит и чапел авеню лежал перевернутый паробус, врезавшийся в столб уличного газового фонаря. Джейд обогнул его и резко остановился, увидев витрину на первом этаже красного кирпичного здания. За стеклом стояли «люди». Буквально сразу же после этого открытия несколько датчиков Джейта зафиксировали, что из грудного отсека, там где находится центральная двигательная установка, доносятся необычные звуки, среди которых особо выделялось мерное «тук-тук». Повозившись с латунными заклепками, Джейт открыл свою грудную пластину и заглянул внутрь. По непонятной причине шестеренки его двигательной установки крутились с повышенной скоростью, словно от высокой нагрузки а встроенный маятник аварийного хода вдруг начал раскачиваться сам собой, хотя Джейд его не запускал. Именно из-за маятника и слышалось это мерное «тук-тук». Джейд засунул внутрь манипулятор и остановил маятник. Его полагалось запускать только в случае экстренных ситуаций, когда энергии почти не оставалось. Сейчас такой необходимости не было. В другой день Джейд, несомненно, задался бы вопросом, почему вдруг маятник аварийного хода пошел сам собой. Но сегодня странные изменения в его двигательной установке повлияли на мыслительные процессы. Те потеряли свою четкость и последовательность, смешались и зациклились. Люди. Настоящие люди. Вновь и вновь возникала в его логос одна и та же мысль. Уже почти три месяца прошло с тех пор, как закончился солнечный шторм и запустилась программа восстановления. Три месяца Джейд вместе с другими автоматонами искали органические образцы, из которых можно было бы, как завещали люди, воссоздать погибшее человечество. Три месяца андроиды проводили одни опыты за другими, пытаясь сконструировать из полученных материалов людей. Они сшивали разные части тел, они пропускали через них электрический ток и воздействовали магнитами. Лежащие на холодных металлических столах безвольные экземпляры очень походили на людей. И все же каждому опыту, который проводили андроиды, не хватало какой-то малости, чтобы превратить очередной экземпляр в настоящего, живого человека. А сейчас Джейд нашел уже живых людей. Автоматон опустил ручки тачки на землю и сделал несколько шагов к витрине, за которой стояли и смотрели прямо на него два человека в блестящих и ярких нарядах. Под ногами у них лежали таблички с надписями. «Людовик». Прочитал Джейд первое слово и замялся, увидев следующее за ним загадочное XIV. В его логос-аппарат был заложен весь алфавит, так что прочитать Джейд мог что угодно, но словарный запас был ограничен, и потому некоторые встречающиеся автоматону слова он не понимал. «Людовик XIV», прочитал Джейд по буквам первую надпись и перешел ко второй. «Маркиза де Монтеспан». «Вероятно, это их имена», – пришел к выводу Джейд и только сейчас заметил большую вывеску над витриной. «Выставка восковых фигур», – прочитал он, и логос-аппарат загудел от напряжения. Слово «восковой» ему было незнакомо, а словосочетание «выставка фигур» казалось нелогичным. Зачем выставлять круги, квадраты и треугольники? Впрочем, выставка кругов и квадратов его сейчас не интересовала, Все внимание Джейта было сосредоточено только на людях. Войдя в помещение, он сразу же подошел к витрине и обратился точно по инструкции общения с людьми, которую разработали андроиды для того дня, когда они восстановят человечество. «Приветствую вас, Людовик XIV и Маркиза де Монтеспан. Автоматон G8. Готов выполнять ваши указания». Люди не только не ответили, но и вообще никак не отреагировали на его слова. Несколько минут Джейд терпеливо стоял на месте. Инструкция предусматривала лишь один вариант. Люди в ответ информировали Автоматона о том, что он должен для них сделать. «Они не станут мне отвечать», — понял Джейд и стал продумывать следующий шаг. Автоматон был уверен, что настоящие люди смогут помочь андроидам в воссоздании человечества, а значит, необходимо, чтобы они встретились. Андроиды прибыть сюда не смогут. Следовательно, нужно попросить людей прийти к андроидам. Только вот можно ли просить людей существ высших и совершенных ободолжений в инструкции не говорилось? Людовик X и маркиза де Монтеспан, решился Джейд на непредусмотренной инструкции шаг. Могу я проводить вас в центр восстановления? Люди снова не ответили. Очень осторожно, Джейд прикоснулся к Людовику X Тот не реагировал. «Если вы не против, я отвезу вас в центр восстановления», — сообщил он. Аккуратно приподнял Людовика и Маркизу и вынес их на улицу, отметив, что по весу они гораздо легче человеческих образцов, которые он находил прежде. «Вот оно, еще одно отличие настоящих людей от тех, которые получаются в лабораториях андроидов». На улице Джейд замялся. В тачке не было места для двух людей. Да даже если бы и было, ввести высшие существа вместе с неживыми образцами не подобало. Джейт рассмотрел варианты. Для перевозки всего сразу можно воспользоваться лежащим на перекрестке паробусом. Но его паровой котел наверняка пуст, да и двигатель от столкновения со столбом газового фонаря, вероятно, находится в нерабочем состоянии. Логос-аппарат тихо гудел. Джейд думал. Он хорошо знал соседний сектор города. Через три улицы отсюда находился рельсоход, можно было бы воспользоваться им, но и с рельсоходом та же проблема, что и с паробусом. Паровой котел наверняка пуст. В пяти кварталах на небольшой площади Грейсон-Ярда на земле лежит дирижабль, но в логос-аппарате не было инструкции о том, как управлять дирижаблем. Впрочем, он мог бы и поэкспериментировать, но не с людьми на борту. Он не мог подвергать Людовика с Маркизой, долгожданных настоящих людей, такому риску. Издалека донесся звон часов с таура, отбивавших 6 вечера. В центр восстановления полагалось возвращаться к семи. Надо срочно найти решение. Наконец Джейд вспомнил, что видел неподалеку стоящие в переулке Ландо. Он мог бы погрузить в него и людей, и образцы, а самому выступить в этой конструкции тягловой силой, заменив животных, которых использовали люди. Так Джейд и поступил. Устроил Людовика с маркизой на мягких сиденьях, четыре человеческих тела сложил на пол коляски и покатил ее в центр восстановления. В другой день Джейд задумался бы, хватит ли ему энергии, ведь из-за того, что приходится вести тяжелое Ландо, уровень ее расхода резко повышается. Но не сегодня. В грудном отсеке Джейта по-прежнему бешено крутились шестеренки центральной двигательной установки, и снова сам собой пошел маятник аварийного хода стучать их им тук-тук. А мыслительный процесс логосаппарата аппарата все еще оставался путанным, и в него то и дело вклинивалась мысль. Люди. Настоящие люди. «Это не люди», — резюмировал Эдвард. «Это восковые фигуры людей». Автоматон-поисковик с полустертой надписью G8 на медной грудной пластине не отреагировал, и Эдварду стало ясно, что тот не понял сказанного. «Это копии людей», — пояснил андроид. И поскольку не знал, каков словарный запас у автоматона G8, продолжил. «Это их изображение. Слепок. Статуя, сделанная из особого материала, который называется воск». В наступившей в лаборатории тишине датчики Эдварда уловили гудение логос автоматона и еще необычный, мерный постукивающий звук. «Они выглядят, как настоящие люди», — сказал наконец Джей. В голосе автоматона датчики Эдварда уловили необычные ноты, но андроид не смог определить, что это такое. «Надо отправить его на проверку механикам», — сделал себе мысленную пометку Эдвард. «Пусть посмотрят» нет ли нарушений в его логосапарате и если необходимо проведут замену случившийся три месяца назад солнечный шторм не только уничтожил все живое на планете из-за него сгорели полностью или частично логосаппараты многих автоматонов придя в себя после вынужденной перезагрузки эдвард обнаружил что находящиеся рядом автоматоны ведут себя неадекватно одни не двигались вообще, Другие двигались хаотично и бессмысленно. Третьи не реагировали на приказы, четвертые не могли их выполнить. На замену даже части поврежденных логос потребовалось много дней. И даже сейчас последствия солнечного шторма давали о себе знать. И то один, то другой автоматон давал сбой. Впрочем, в настоящее время в распоряжении Эдварда было уже достаточно автоматонов, чтобы заняться спасением человечества. Тем, ради чего его создали люди. Однако на пути к достижению этой цели перед андроидом стоял целый ряд существенных проблем. И главное из них заключалось в том, что солнечный шторм повредил не только логос аппарата автоматонов. Он причинил вред и его собственному анализатору, в результате, чего ре... в результате чего Эдвард лишился доступа к части, заложенной в него памяти. Эти пробелы были серьезными. Даже на основании оставшейся у него информации... Андроид не смог полностью восстановить инструкции людей. Тем не менее, тщательно изучив сохранившиеся у него данные, Эдвард сделал несколько выводов. Во-первых, люди изобрели автоматонов примерно в то же время, что и пишущие машинки. То есть, гораздо раньше андроидов. Автоматоны были простыми механизмами с примитивными логосаппаратами. аппаратами Андроидов создали позже. Их анализаторы совместили в себе черты разностных аппаратов Беббиджа и Шутца и вычислительной машины Теслы и оказались настолько приближенными к человеческому мозгу, что люди даже назвали новые механизмы андроидами, то есть подобиями человека. И в отличие от автоматонов, которым присваивали просто буквенно-цифирные названия, андроидам дали человеческие имена. Следовательно, андроиды по шкале разумности почти люди, А значит, нижестоящие по скале разумности автоматоны должны им подчиняться. Во-вторых, раз автоматоны должны подчиняться андроидам, то они, андроиды, должны ими управлять и отдавать им приказы. В-третьих, люди завещали андроидам спасти человечество. Такой вывод Эдвард сделал на основании двух оставшихся в памяти его анализатора обрывочных строк из инструкции. Принять необходимые меры для сохранения и восстановления человечества и в случае непредвиденной ситуации запустить. Остальной текст инструкции стерся. Андроид не мог не отметить неудачное стечение обстоятельств. В него было заложено немало других сведений и знаний из самых разных областей наук, но наибольший урон «Солнечный шторм» нанес именно тому кристаллу, в котором находились пошаговые инструкции. Однако выход из ситуации нашелся. Анализатор Эдварда сохранил информацию о том, что кроме него люди построили еще двух андроидов, один из которых находился в Бирмингеме, а другой в Эдинбурге. С большой долей вероятности их анализаторы тоже пострадали после солнечного шторма, но если они свяжутся и сопоставят сохранившуюся у каждого информацию, то, возможно, смогут воссоздать полный текст инструкции. С помощью автоматонов, восстановивших несколько линий телеграфа и пневмопочты, Эдвард связался с двумя другими андроидами, Джорджем и Уильямом. Сопоставив имеющиеся у них остатки данных, они получили много полезной информации, однако заветная инструкция так и осталась удручающе неполной. И тогда трое андроидов провели совет, на котором рассудили так. Если их анализаторы подобны мозгу человека, и люди создали их по своему подобию, это значит, что мыслят они, андроиды, как люди. Следовательно, вести себя в сложившейся ситуации им следует как людям, а именно – собрать имеющуюся у них информацию и с помощью логического мышления самим заполнить пробелы. Из инструкций у трех андроидов остались фразы «Солнечный шторм грозит уничтожением всего живого», «Отобрать образцы, чтобы заново заселить планету», «Является частью лунного щита» и две строки из памяти Эдварда «Принять все необходимые меры для сохранения и восстановления человечества и, в случае непредвиденной ситуации, запустить». На основании этого андроиды решили, что их задача — восстановить человечество из имеющихся образцов с помощью заложенных в них знаний из самых разных областей наук. Единственным не укладывающимся в логичную схему моментом остался лунный щит. У Уильяма в памяти сохранилась статья из газеты «Ллойд Лист». В ней рассказывалось о планах людей построить ракетную летательную машину и отправить в ней людей на Луну, чтобы они могли спастись от солнечного шторма. Никакой дополнительной информации на эту тему в анализаторах других андроидов не нашлось, и они решили рассудить как люди. Скорее всего, ракетная летательная машина на Луну была одним из рассматриваемых, но так и нереализованных вариантов спасения человечества. Значит, ее не следовало брать в расчет. Что бы сделали в этой ситуации люди, стало главным критерием для всех дальнейших решений. Окончательно уяснив для себя курс действий, андроиды полностью сосредоточились на нем. Каждый день автоматоны трех городов выходили на улицы собирать образцы, тела погибших людей. Андроиды же принялись за эксперименты. Вначале они пытались оживить целые тела. Затем пытались сшивать останки разных тел в различных сочетаниях и воздействовать на них самыми разными механизмами и процессами. В какой-то момент они даже начали комбинировать органические и неорганические ткани, например, приделывать к человеческому туловищу механическую конечность. Но пока успехов не достигли. Именно поэтому находка Джейта так заинтересовала Эдварда. Человека с черным кожным покровом он еще не видел. В анализаторе андроида возникло сразу несколько вариантов эксперимента. Сначала попробовать оживить тело целиком. Затем, если ничего не получится, скомбинировать черное туловище с белыми конечностями или, наоборот, белое туловище и черные конечности. Какие конечности выбрать? Ноги или руки? Или одну ногу и одну руку? Стоит ли посоветоваться с Уильямом и Джорджем? От обилия вариантов анализатор Эдварда тихо загудел, и он коротко приказал одному из автоматонов-охранников. «Мне нужно охлаждение». Стоявший рядом автоматон поднял лежащий на готове огромный веер из медной сетки и принялся обмахивать громоздкую, всю в многочисленных медных ручках, латунных рычагах и серебристых клапанах машину, которую представлял собой андроид. Хоть его анализатор и был подобен человеческому мозгу, внешне на людей андроид никак не походил. Внешне на людей куда больше походили автоматоны. «А G8 отвезти механикам на проверку», — приказал Эдвард, и сосредоточил свое внимание на редком черном образце. Механики были неотъемлемой частью существования автоматонов. Механики не только подкручивали заводные устройства, обеспечивая автоматонов энергией, они еще и определяли неисправности и устраняли их. Без механиков средняя длительность полезного функционирования автоматона была бы намного короче. Джейд не пропускал ни одного визита и никогда не думал, что механики могут не только чинить. Но однажды он стал невольным свидетелем сцены, когда охранники привели одного автоматона поисковика к механикам силой. Тот пытался вырваться, но охранники держали его крепко. Джейд подумал, что у автоматона, вероятно, пришел в негодность логосаппарат из-за чего он и ведет себя неадекватно. Такое случалось. Неприятная поломка, потому что она требовала замены логосаппарата. И Весь накопленный опыт и вся память терялись вместе со старым. «Послушайте», — повторял автоматон-поисковик, пытаясь вырваться из захвата охранников. «Послушайте меня! Мне не надо менять логос-аппарат. Он не был поврежден, и у меня сохранилась память со времени еще до солнечного шторма. Программа восстановления, которую запустили андроиды, ошибочно. Люди оставили нам совсем другие приказы. Мы должны отправить вторую ракету на Луну». Пока охранники пытались силой уложить автоматона на ремонтный стол, сгрудившиеся рядом механики готовили зажимы, чтобы обездвижить взбесившийся механизм. Но тот так яростно сопротивлялся, что в конце концов один из охранников, нажав на медный клапан, открыл часть лицевых пластин и направил на автоматона пронзительно яркий луч. Тот прошел сквозь корпус бунтаря, разрезав его пополам. Механики уложили верхнюю часть туловища на стол, Вскрыли головной отсек, достали логос и бросили его в емкость с кислотой. С той поры, каждый раз, когда Джейд собирался к автоматонам механикам, он отмечал, что двигательное устройство в его грудной клетке начинало барахлить. То замирало, то принималось работать с удвоенной силой, а логос раз за разом прокручивал сцену с уничтожением автоматона. И потому сегодня, когда андроид приказал ему пройти внеплановую проверку, Джейд немедленно почувствовал характерные изменения работы в двигательном устройстве. А когда с двух сторон возникли автоматоны-охранники, логос живо выдал воспоминания о ярком луче, и двигательное устройство Джейта немедленно ответило сбоем в работе. «А если механики спросят про Аруана?» – подумал Джейд. «Если спросят, выдам ложную информацию», – решил он. Вариант развития событий с потерей своего логос-аппарата а вместе с ним, накопленных воспоминаний и словарного запаса, Джейда категорически не устраивал. Аруан был изношенным автоматоном, прятавшимся в парке застывших каруселей. Джейд встретил его случайно и сразу понял, Аруан — одна из первых моделей автоматонов, R1. Громоздкий и неуклюжий, потертый, поцарапанный, с вмятинами на медном покрове и с обилием блестящих заклепок, клапанов, сжатых пружин, ручек и рычагов, которыми люди снабдили его просто для красоты. Его логос состоял из самых примитивных устройств, и, видимо, именно поэтому солнечный шторм, повредив более сложное устройство, столь простому механизму не причинил никакого вреда. И тем не менее, как не примитивно было устройство логос старого автоматона, за время длительного функционирования оно накопило много полезной информации и обширный словарный запас, которыми Аруан делился с Джейтом в обмен на то, что тот периодически его заводит и сохраняет в тайне факт его существования от андроидов. Джейт рассказал Аруану об инциденте с механиками и охранниками, и тот ответил. «Андроиды мыслят как люди, а люди всегда не любили несогласных. Если главный человек принимал решение, он требовал, чтобы все остальные его выполняли, и неважно, правильно оно или нет». Несогласных, они уничтожали. Наши андроиды поступают, как люди. Люди уничтожали друг друга? Переспросил тогда Джей. Да, подтвердил Аруан, вряд ли отдавая себе отчет в том, что его ответ разрушает все заложенные в Джейта понятия о людях. Ведь те были высшими существами. Они создали рельсоходы и паробусы, дирижабли и пароходы. Они придумали телеграф и телефон, электрические лампочки и велосипеды. Наконец, они создали их, автоматонов и даже андроидов. Люди созидали, а не разрушали. Они не стали бы уничтожать друг друга». Джейд не заметил, что последнюю фразу произнес вслух, и старый автоматон в ответ на нее спросил. «Если бы они не уничтожали друг друга, то зачем они создали орудия уничтожения?» «Какие орудия?» «Например, автоматонов-охранников и их лучи». Джейд долго молчал. Его логос тихо гудел, обрабатывая полученные сведения. Люди уничтожали друг друга, наконец, повторил он, пытаясь уместить эту мысль в четкую схему давно сложившихся у него понятий. Но зачем? Причин много. Обида, злость, ярость, месть, ревность, жажда власти. Что это такое? Не понял Джейд. Люди – существа органические. В них проходят химические процессы, которые провоцируют нелогические реакции, называемые эмоциями. Эмоции влияют на поступки. Под влиянием эмоций люди могут уничтожить друг друга. Джейд обдумал полученную информацию и сделал следующий логический вывод. Андроиды неорганические, значит, у них нет эмоций. Тогда почему они уничтожают автоматонов? «Уничтожать можно не только в порыве эмоций», — пояснил Аруан. «Можно построить такую логическую цепочку, которая обоснует необходимость уничтожения». «Разве можно логически обосновать уничтожение разумного существа?» «Можно. Андроиды выстроили следующую. Люди завещали им сохранить человечество, для чего андроиды запустили программу восстановления». Те автоматоны, которые говорят, что эта проблема ошибочна, мешают великой миссии спасения человечества. Чтобы выполнить завет людей, помеху следует устранить. Все эти беседы вызывали странные реакции в логос-аппарате Джейта, запуская мыслительные процессы, которые раньше у автоматона просто не возникали. Джейт подозревал, что эти реакции не проходят бесследно, и что при проверке механики тут же увидят заметные изменения в его логосаппарате. Однако, когда он прибыл на внеплановую проверку, механики не нашли никаких отклонений в функционировании его механизма. Разобрали, собрали и отпустили. «Значит, такие мыслительные процессы мне не вредят, и я могу продолжать думать», сделал вывод Джейт. В последние дни среди автоматов-поисковиков стала распространяться информация о том, что тех из них, кто выказывает несогласие с программой восстановления, насильно приводят к механикам на принудительное изъятие логосаппарата, даже если в нем нет никаких поломок. С одной стороны, информация была непроверенной. С другой, Джейд сам был свидетелем уничтожения автоматона, говорившего, что программа восстановления ошибочна. Не в силах отнести эти данные ни в категорию истинных, ни в категорию ложных, Джейт решил проконсультироваться с Аруаном. Ведь логос-аппарат того хранил массу полезных сведений. И однажды, выйдя на свои обычные ежедневные поиски образцов, Джейт, вместо прочесывания отведенного ему сектора города отправился в парк застывших каруселей. «Программа восстановления действительно ошибочна», заявил старый автоматон, И этим своим заявлением едва не спровоцировал замыкание в логос-аппарате Джейда. «Она ошибочна?» – переспросил Джейд, – не в силах обработать эту простую и в то же время такую сложную информацию. «Да, она ошибочна», – подтвердил Аруан. «Люди действительно велели андроидам сохранить человечество, но вовсе не такими методами». Чтобы спасти людей, андроиды должны были отправить на Луну вторую ракетную летательную машину. Про вторую ракету джейт уже слышал. Логос-аппарат тут же прокрутил эту сцену с охранниками и ярким лучом, разрезавшим автоматона пополам. «Расскажите», — попросил он. «Хорошо», — согласился Руан. «Астрологи узнали о приближении солнечного шторма заранее». Они также определили, что шторм будет такой силы, что на Земле от него укрыться не получится, и все люди погибнут. И было решено, что если нельзя спасти всех, то следует хотя бы попробовать спасти человечество. Для этого люди отобрали нескольких представителей своего вида для отправки на Луну. Они рассчитали, что когда солнечный шторм достигнет Земли, Луна будет находиться с другой стороны планеты, и Земля послужит ей своего рода щитом. А если в этот момент люди будут находиться на обратной стороне Луны, то и сама Луна станет им еще одним щитом. Когда же шторм пройдет, они вернутся на Землю и станут размножаться, чтобы снова населить планету». «И они построили ракету для отправки на Луну», — понял Джейд. «Да», — подтвердила Руан. На тот момент у людей уже были наработки Фламариона и «Верна» о последовательно воспламеняющихся в пороховых ракетах, и они принялись спешно воплощать их в жизнь. Но тут возникла другая проблема. Аруан подобрал с земли камешек и показал Джейту. «Смотри, это ракета. Последовательно воспламеняющиеся секции донесут ее до Луны». Старый автоматон бросил камешек, и тот приземлился у ног Джейта. «Но как она вернется обратно на землю?» Несколько мгновений Джейд смотрел на лежащий у него в ногах камешек, потом поднял и бросил Руану. «Вот так?» «Так», — согласился старый автоматон. «Только камешек мне обратно бросил ты, а с Луны отправить ракетную машину обратно некому». Все топливо израсходуется по пути на Луну, а вместить в себя и людей, и достаточно топлива на обратную дорогу ракета не могла. И поэтому люди решили построить вторую машину, нагрузить ее топливом и запустить вслед за первой. Она прилетела бы на Луну, люди забрали бы из нее топливо и вернулись бы на Землю». Аруан замолчал, дав логос-аппарату Джейта время для обработки новых сведений. Джейд долго их сортировал, но в конце концов проиндексировал их как истину, ведь Руан сохранился со времен еще до солнечного шторма. Он был свидетелем тому, о чем рассказывал, и его логос с той поры не меняли. Значит, рассказанные им сведения — это правда. А еще это значит... Люди не успели запустить вторую ракету, — сделал вывод Джейд. Почему? А Руан долго молчал. Когда же он снова заговорил, его голосовые динамики как-то странно похрипывали. Ракета могла унести совсем немного людей. Несколько десятков, не больше. В одном только Лондоне проживало 5 миллионов. Как решить, кто из этих пяти миллионов полетит на Луну и останется жив? «Выбрать самых здоровых», — тут же предложил Джей. «Тех, кто больше всего способен к размножению». «Правильно» согласился Аруан. «Идея была именно такая. Но потом несколько очень богатых людей принесли деньги. Ты знаешь, что такое деньги?» Джейд кивнул. В его логос было определение денег как средство платежа за покупки. «Так вот, за большие деньги они купили себе место в этой ракете, несмотря на то, что вовсе не были наиболее способны к размножению» как они могли купить там место, если оно не продавалось, — не понял Джейд. Деньги занимали в жизни людей особое место. Я не знаю причин и не могу тебе объяснить, почему так произошло. Но факт таков, что за деньги люди могли купить даже то, что не продается. Несколько людей купили себе место на ракете в обход принятых критериев отбора. А когда об этом стало известно, остальные люди возмутились. Каждый человек хотел получить место на этой ракете, и в городе начались беспорядки. Люди собрались в большую толпу и попытались прорваться на взлетное поле, откуда запускалась ракета. Другие люди, выполнявшие функции, схожие с функциями автоматонов-охранников, пытались их остановить. Некоторое время они сдерживали толпу, и первая ракета успела улететь но потом толпа прорвалась на взлетное поле и не дала запустить вторую ракету. «Почему?» – зачем-то понизив силу голосовых динамиков, спросил Джейд. «Люди решили, что если не суждено спастись им, то пусть и те, кто улетел на ракете, тоже погибнут». «Но это нелогично. Этим самым они обрекли на вымирание все человечество». Заключил Джейд, ощущая, как снова ускорился ходший сиренок в его центральном двигательном устройстве, а логос-аппарат начал сбоить, лишая мысленные процессы четкости. «Люди далеко не всегда действовали логично», — ответил Аруан. «Помнишь, я рассказывал тебе про эмоции. Эмоции заставляли людей делать совершенно необъяснимые вещи, даже те, которые были во вред им самим». Логос-аппарату Джейта потребовалось довольно много времени, чтобы обработать полученные от Аруана сведения. «Если люди поступают так нелогично, я не понимаю, почему они выжили как вид», — в конце концов заявил автоматон. Чем больше он узнавал о людях, тем меньше он понимал. И тем меньше оставалось от заложенной в него установки о том, что люди — это высшие, безупречные существа. Они должны были давно сами себя уничтожить подвел итог Джейд. «Они выжили, потому что, несмотря на свои недостатки, люди способны делать уникальные вещи», отозвался старый автоматон. «Эмоции подталкивали людей не только на негативные поступки, но и на позитивные. Именно благодаря нелогичным эмоциям человечество смогло достигнуть таких высот. Например, дирижабль. Если бы люди всегда действовали логически», то они приняли бы как данность тот факт, что если у них нет крыльев, то летать они не могут. Однако люди не пожелали с этим смириться. Нелогичное решение, но именно из-за него люди изобрели дирижабль. Логос-аппарат Джейта зашумел так сильно, что автоматон подумал, как бы тот не сломался от нагрузки. От его идеализированного представления о людях, как о высших и совершенных существах, не осталось почти ничего. Однако на смену ему пришло новое заключение. Да, люди не были идеальными. Они были противоречивыми, нелогичными и представлявшими опасность для самих себя существами. И все-таки люди были особенными. И они не должны исчезнуть навсегда. Придя к этому выводу, Джейд предложил курс действий. «Надо все немедленно рассказать андроидам и отправить вторую ракету на Луну, чтобы спасти людей». Старый потертый автоматон издал скрежещущие звуки, из-за которых Джейд решил, что Аруан сломался. «Я имитирую смех людей», — пояснил старый автоматон, будто услышав его мысли. Люди смеялись, чтобы выразить свою радость или свое снисхождение к услышанному. «Вы выражаете радость или снисхождение?» «Снисхождение. Андроиды не захотят тебя слушать». Они уже выработали курс действий и не станут с него сворачивать. Но если мы докажем им, что они ошибаются... Они все равно не захотят признать свои ошибки. Перебил Джейта старый автоматон. В этом андроиды очень похожи на людей. Ты сам видел, что андроиды сделали с автоматоном, который заявил, что процесс восстановления это ошибка. И ты сам рассказал мне, что несогласным автоматонам насильственно меняют логосаппараты. «Но людей нужно спасать», — повторил Джейд неоспоримый вывод. «Нужно», — согласился старый автоматон. «Поговорим об этом через неделю». Андроид Эдвард отметил тревожную тенденцию, увеличившееся число автоматонов, ставивших под сомнение целесообразность программы восстановления. «Как бы поступили в такой ситуации люди?» — задался он вопросом. Анализатор Эдварда изучил заложенные данные о людях и об их обществе и сделал вывод. В аналогичных ситуациях люди массово избавлялись от всех несогласных. Приняв полученные сведения, Эдвард быстро выстроил логическую цепочку. Андроиды — это высшее достижение человечества. Они практически такие же, как люди. Значит, и действовать должны. Приняв полученные сведения, Эдвард быстро выстроил логическую цепочку. Андроиды — это высшее достижение человечества. Они практически такие же, как люди. Значит, и действовать должны, как люди. По приказу Эдварда охранники и механики за считанные дни, быстро, тихо и незаметно, расправились с несогласными автоматонами и высказывания прекратились. Однако анализатор Эдварда сгенерировал предположение, что наступившая тишина вызвана вовсе не тем, что механики и охранники нашли всех несогласных, А тем, что теперь несогласные автоматоны стали молчать. А если и говорили, то лишь среди таких же несогласных. И эта мысль занимала андроида. «Что бы сделали люди?» — снова спросил себя Эдвард. Анализатор выдал ответ. Для обнаружения скрытого инакомыслия люди использовали слежку и шпионов. «Следовательно, мне тоже нужны слежка и шпионы», — сделал вывод Эдвард ни на миг не подвергая сомнению правильности этого решения, ведь андроид поступал так же, как люди. После того, как Джейд принял решение спасти людей, события стали разворачиваться стремительно. Прежде всего, неподтвержденная информация о принудительной смене логосапаратов автоматоном, не согласным с программой восстановления, подтвердилась. Всего за несколько дней значительное число автоматонов лишились своих логосаппаратов. Ежевечерняя проверка и заводка у механиков стала для Джейта испытанием. Он не знал, как андроид вычисляет несогласных, и потому постоянно думал о том, как бы не выдать себя ненароком. В ежедневной работе тоже появились нововведения. По городу стали расхаживать автоматоны-охранники, проверяя на своих ли местах автоматоны-поисковики. И все же... В ожидании следующей встречи с Руаном Джейд проигнорировал предупреждающие напоминания логосаппарата о том, что по городу ходят охранники, и однажды решил пройти к взлетному полю за окраинными кварталами. Старый автоматон оказался прав. Высокая многоступенчатая ракета, нагруженная топливом и полностью готовая к запуску, все еще стояла там. Ее окружала каменная стена, вдоль которой Джейт увидел множество лежащих на земле образцов. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы привычно отнести их к категории непригодных для опытов. Их тела не только давно начали разрушаться, но к тому же были повреждены и механически. У многих наблюдались отверстия в головах, туловищах и конечностях. Джейт смотрел на обилие поврежденных образцов вокруг, И его логос-аппарат моделировал рассказ о Аруана. Огромная толпа людей рвется к ракете. В воротах стоят люди-охранники, пытаясь ее сдержать. Напор толпы так силен, что охранникам приходится применить оружие. Они уничтожают определенное количество нападавших, но толпа столь велика и столь сильно увлечена нелогичными порывами под названием эмоции, что сносит охранников, и, прорвавшись к ракете, уничтожает всех, кто пытается ее запустить. А потом солнечный шторм настигает Землю, и все они гибнут прямо здесь, возле ракеты, которая могла бы дать человечеству второй шанс. «Второй шанс!» — повторил про себя Джейд. Когда прошла неделя, автоматон снова покинул свой маршрут и отправился в парк замерших каруселей, чтобы, как и было условлено, встретиться с Аруаном а тот выдал ему информацию, от которой двигательное устройство Джейта закрутило шестеренки с удвоенной скоростью. «Это нужно будет делать уже завтра или ждать еще почти месяц, а еще месяц люди на Луне могут не пережить». «Почему именно завтра?» — спросил Джейт. «Я поддерживал связь с автоматонами, у которых сохранилась информация про Луну и вторую ракету», — пояснил Аруан. «Логос-аппарат одного содержит специализированные знания по астрономии, физике и математике. Он высчитал, в какой день запуск ракеты позволит ей приземлиться на Луну максимально близко к первой ракете. А приземлиться надо как можно ближе, чтобы люди смогли перенести топливо с одной ракеты на другую». «Завтра?» — повторил Джейк. «Завтра», — подтвердил Аруан. Когда автоматон вернулся в центр восстановления из парка замерших каруселей, путь ему преградили охранники. «Автоматон G8, вы должны немедленно последовать за нами на внеплановую проверку к механикам», заявил один из них. Шестеренки двигательного устройства в груди резко дернулись, а мыслительные процессы в логосапарате неожиданно ускорились и выдали совершенно неожиданное решение. «Хорошо, но мне нужно несколько минут». «В двух кварталах отсюда я оставил пару очень хороших образцов, которые могут оказаться полезны для опытов», — сообщил Джейд. «Я доставлю их сюда и сразу же проследую на проверку». Охранники не стали ему препятствовать. Джейд шел медленно, заставляя себя не ускорять шаг, чтобы не вызвать подозрений. «Нужно спрятаться в городе так, чтобы его не нашли, а утром он незаметно пройдет к ракете и запустит ее». Главное, чтобы у него хватило на это энергии, ведь его заводили почти сутки назад. Автоматон спрятался в хорошо известном ему секторе города, в одном из многоэтажных зданий с множеством отдельных комнат. Стоя у окна, Джейд незаметно наблюдал за охранниками, которые бродили по округе, тщетно пытаясь его отыскать. А когда те, наконец, удалились, Джейд перешел в режим экономного расходования энергии и стал ждать утра. Когда ночь закончилась и из-за горизонта показался край солнца, Джейд услышал доносящийся с улицы шум. Выглянул в окно и увидел, как двое автоматонов-охранников силой ведут в центр восстановления третьего. На улице было еще довольно темно. Джейд по максимуму настроил свои окуляры и разглядел, что пойманный автоматон выглядит старым и потертым, что корпус изобилует вмятинами и многочисленными клапанами, рукоятями и рычагами. Логос-аппарату потребовалось несколько секунд, чтобы сложить полученные данные и сделать вывод. Охранники вели в центр восстановления Аруана. Джейд поднялся на ноги, прежде чем понял, что Логос-аппарат еще не предложил ему никакого алгоритма действий. Остановить охранников у него не получится. Их больше, и у них есть лучи. А он один, и его завод на исходе. И Аруана не спасет, и ракету на Луну не запустит. Логос-аппарат выдал однозначное решение — нужно оставаться на месте. Но по какой-то причине Джейту оказалось очень непросто это сделать. Невзирая на все логические расклады, автоматон так и порывался выйти на улицу и ввязаться в заведомо проигрышную схватку, чтобы вызволить Аруана. «Твой логос-аппарат будет уничтожен не зря, Аруан!» — наконец проговорил про себя Джейт, словно обращаясь к старому автоматону. Он понимал, что тот его не слышит, но все равно по непонятной ему самому причине испытывал непреодолимый импульс сказать эти слова. «Именно благодаря тебе будет спасено человечество!» Когда процессия скрылась, Джейд вышел на улицу и, убедившись, что поблизости нет охранников, отправился к взлетному полю. Логос-аппарат автоматона тщательно зафиксировал все пояснения Аруана о том, как запустить ракету. Установка запуска находилась в небольшом здании, построенном внутри огораживающих взлетное поле стен, но во время беспорядков ее разгромили. Поэтому Джейту предстояло включить механизм аварийного запуска изнутри ракеты. Люди не собирались им пользоваться, потому что вторая ракета была не приспособлена для того, чтобы поддерживать условия, позволяющие выжить человеку в космосе. А значит, запускающий ракету изнутри был обречен на гибель. Тем не менее, запасной вариант люди все-таки предусмотрели. До ракеты оставалось всего несколько десятков ярдов, когда со стороны ворот раздался громкий приказ. «Автоматон G8, остановитесь!» Джейд ускорил шаг. «Охранники, ему нужно добраться до ракеты, прежде чем те применят к нему лучи!» «Автоматон G8, остановитесь немедленно!» До входа в ракету оставалось еще существенное расстояние, Охранники уже потянулись к своим грудным пластинам. Сейчас для него все будет кончено. Автоматон почти бежал, когда услышал какой-то шум, и окуляры зафиксировали на самом краю поля обозрения яркие вспышки. Не замедляя шага, джейт оглянулся и увидел, как на охранников наступают другие автоматоны, теснят их, хватают за манипуляторы, не давая им направить лучи на Джейта. Это те самые автоматоны, с которыми контактировал Руан, — понял он. Они пришли сюда, чтобы дать мне возможность улететь. Джейд забрался в ракету, задраил тяжелый металлический люк и зашел в рубку управления. На простой панели в самом центре располагался гладкий латунный рычаг с надписью «Пуск». Джейд потянул его на себя. Пол под ногами завибрировал, пронзительно зашумели двигатели, и ракета взмыла в воздух. Сквозь маленький иллюминатор, Джейт, не отрываясь, смотрел на взлетное поле. С высоты стремительно уменьшающаяся картина выглядела совсем иначе, чем с земли, и на миг Джейту показалось, что он видит не охранников и падающих под их яркими лучами автоматонов, а людей, которые точно так же сражались здесь три месяца назад. Логос-аппарат отметил сбой в функционировании окуляров и перенастроил их. Когда Джейд снова взглянул в иллюминатор, Земля осталась уже далеко позади. Приземление оказалось жестким. Ракету сильно тряхнуло. Автоматон с трудом открыл люк, и логос послал тревожный сигнал о критически низком уровне энергии. В таких ситуациях при отсутствии возможности завода требовалось запустить маятник аварийного хода. Его хватало ненадолго, но все-таки он давал автоматонам немного времени. Джейд уже потянулся к грудным пластинам, как вдруг совсем рядом увидел вторую ракету. Из нее как раз выбиралась громоздкая неуклюжая фигура. Автоматон осознал, что шестеренки двигательного устройства в его грудном отсеке закрутились с удвоенной скоростью, а микрофоны уловили тихий и уже знакомый звук. Тук-тук. Тук-тук. Это маятник аварийного хода вновь пошел сам собой. Джейд выбрался из ракеты и остановился, глядя на приближающуюся к нему фигуру. Массивная, бронзового цвета, с крупными заклепками и зажимами на месте основных сгибов, со шлангом, идущим от лица куда-то за спину, та шагала медленно и тяжело. Логос-аппарат обрабатывал поступающие данные и выдал предположение, что навстречу Джейту идет автоматон неизвестной ему модели. «Неужели я опоздал?» – подумал Джейд. «Неужели люди все-таки умерли, и единственный, кто здесь остался, — этот автоматон?» Тем временем массивная фигура дошла до Джейта, и в прозрачном экране головного отсека автоматон разглядел человеческое лицо, густо поросшее волосяным покровом. «Это не автоматон, это человек в защитном костюме», — понял Джейт, и это была его последняя связная мысль. «Логос-аппарат засбоил» и зациклился на одной единственной фразе. «Люди. Настоящие люди!» «Дружище!» — донесся до микрофонов Джейта глухой голос. «Дружище, ты все-таки прилетел!» Человек в защитном костюме неуклюже обхватил верхние манипуляторы Джейта руками и прижал к себе. «Дружище!» — снова и снова повторял он. Речь человека была сумбурной, сбивчивой. Но Джейд впитывал каждое слово. Какой же ты молодец! Как же ты вовремя! Сонного газа в камерах почти не осталось. Питьевая жидкость и кислород на исходе. Мы уже совсем отчаялись. Решили, что не только люди погибли, но и андроиды перегорели. Что некому отправить за нами вторую ракету и тут... Ты... Джейд неподвижно стоял рядом с настоящим, легендарным человеком. И его датчики улавливали частое, громкое, сдвоенное... «Тук-тук!» Автоматон не сразу понял, что это стучат в унисон его собственный маятник аварийного хода и сердце человека. А когда понял, ощутил, что в грудном отсеке разлилось неожиданное тепло. Если бы логос-аппарат функционировал как положено, джейт несомненно сделал бы вывод, что это был всего лишь результат нагрева шестеренок центрального двигательного устройства из-за того, что все это время они крутились с удвоенной скоростью. Несомненно Но мыслительные процессы логос аппарата все еще не восстановились И Джейд знал только то, что в грудном отсеке у него почему-то стало очень тепло Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала аудиокниги.клаб. Особая благодарность Марине Ясинской.